Проводы затягивались. Мне уже раз шесть успели пожелать «счастливого пути», в кавычках, а я «счастливо оставаться», в кавычках. Но сесть в машину и, наконец-то, отчалить все никак не удавалось. То Сергей Сергеевич вспоминал что-то некстати, то Валентин Иванович шутил, то Надежда Васильевна с поклоном напоминала «Мы на вас очень рассчитываем».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 От всего этого великолепия Алька прямо-таки обалдела и ходила за ним точно привязанная. Витька дураком не был, к тому же догадывался, что кроме как болтать, ничего путного не умеет. Алька скромница, умница и труженица, именно та самая женщина, которая будет ему верной женой. Как раз тогда Алька стала депутатом горсовета.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 что на этом можно заработать. Но чтобы так... Благодаря помощи моей милой сестрицы, земляки в Израиле, которых было, кстати, сказать, там немало, отваривали за мой «привет» в кавычках прямо-таки немыслимые деньги. И он того стоил. Взглянув раз на открытку, владелец оный мог часами баловать слушателей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 В целом идея выглядела забавной. Отчего ж не выступить в роли Хлистакова? Или точнее, Хлистаковой. Алька вышла в прихожую, я вернулась с сумкой. Вот парик, напяливать. Следующие полчаса мы вовсю развлекались. В айкином парике цвета ворного крыла я выглядела необычной, даже загадочно.